Часть вторая. Центральное отделение Келбергского исследовательского института. Ради крыш многочисленных гигантских лабораторий темно-серого, почти что машинного цвета, можно было разглядеть еще за пределами обширной простирающиеся вплоть до горизонта территории института, в самом центре которой находилось строение, состоявшее из двух подземных и семи надземных этажей. Главный научный корпус. Только в одном этом здании трудилось более сотни ученых. Найт тихими шагами поднимался по лестнице этого исполинского здания. Там? Да, госпожа Салинарва у себя в кабинете. Как только Найт подошел к стойке администрации на первом этаже и назвал свое имя, ему сразу же сказали подниматься на самый верхний этаж, в кабинет заместителя директора. Именно там находился человек, вызвавший мальчиков Келберг. Найт, открой мою кровать! Внезапно задрожав, произнес цеплявшийся за плечо Найта Арма. Под кроватью он имел в виду школьную сумку, которую мальчик держал в руках. Хотя ученики школы песнопения вряд ли сочли бы призванное существо чем-то необычным, во время любого похода на улицу Арма притался в сумке. «А? Госпожа Солинарва все понимает. Да и вообще, здесь ведь изучают песнопение. Ты не будешь сильно? Просто мне неинтересны длинные разговоры. Не хочу вам мешать». Ловко сложив крылья и подобрав хвост, Призванное существо спрыгнуло с плеча Найта и нырнуло в сумку. «Ну, раз ты считаешь, что так будет лучше...» С потяжелевшей ношей в руках Найт поднялся на последний этаж. Перед ним находилась самая обычная дверь. Пока мальчик раздумывал над элементарным вопросом постучителя или обратиться голосом, прошло несколько секунд. «Не стесняйся, заходи скорей!» Донесся из кабинета знакомый голос, будто его обладательница видела все сквозь дверь. «А, да, захожу!» Найт сделал один-единственный шаг внутрь и сразу же усомнился в своих глазах. Настолько простой оказалась обстановка комнаты. Здесь не было книжных полок, ваз с цветами, даже ковра. Свет проникал внутрь сквозь единственное небольшое окно, а из мебели в кабинете был только широкий во всю длину стены стол. Казалось, что отсюда выбросили все, что было способно хоть как-то помешать размышлениям. «Привет, парнишка! Давно не виделись?» Поздоровалась воинственного вида женщина с острым взглядом и такими же чертами лица. Ее темно-зеленые волосы были острижены по плечи, а одета она была выцветшие черные штаны и рубашку, поверх которых носила белый лабораторный халат без единой складочки. Но особенно ярко в ее внешнем виде выделялись темно-красные туфли на высоком каблуке. Ее звали Слинар Вэн и хотя ей еще не исполнилось от 35 она уже сейчас была настоящим, а не номинальным управляющим гигантского Келбергского института. «Здравствуйте. Спасибо вам за тот случай». Убрав сумку под мышку, Найт немного поклонился. Два месяца назад, когда Клюэль по неизвестной причине впала в кому, именно Соленарва предложила помощь лучших специалистов и оборудования своего института. «Дело прошлое. Хватит уже благодарностей. Наблюдая за твоими приснопениями цвета ночи, Я получила бесценный опыт, так что мы квиты». Широко улыбнувшись, ответила Солинарва. Ее улыбка была не по-женски откровенной, но при этом не утратила элегантности и производила довольно освежающее веселое впечатление. А кстати, прошу прощения, что связалась с тобой так внезапно и так поздно. Сложив руки на груди, извинилась исследовательница. Да, я немного удивился. С кривой улыбкой на лице согласился Нейт. Вчера поздно вечером, как раз в тот момент, когда Нейд собирался лечь спать, в его комнате общежития послышался тихий стук. Открыв глаза, он обнаружил за окном маленькую птицу с сияющими зелеными крыльями. Как только я задумался, кто же мог прислать ко мне звуковую птицу, из нее раздался ваш голос. Звуковые птицы были призванными существами зеленых песнопений, и их широкие крылья работали подобно антеннам радиосвязи и позволяли разговаривать на больших расстояниях. Раз вы попросили меня срочно приехать в Келберг, значит что-то случилось? М да. Но прежде чем мы перейдем к делу? Солинарва достала из кармана Халата карту и развернула ее на столе. Рядом с горной грядой, уходящей на север континента, стояла черная точка Академия Тремия. Из нее на юго-запад выходила линия, обозначавшая железную дорогу, и там, примерно посередине, стояла вторая точка Келберг. Однако на карте стояла и третья точка почти в самом центре континента. Прежде чем поступить в Тремию, ты вроде как путешествовал по разным уголкам континента. Бывал в Энзю? Энзю — это тот город триумфального возвращения? Энзю был одним из самых больших поселений на всем континенте. Этот город высоких зданий, ярко украшенных ларьков и палаток, был всегда переполнен людьми. Как водилось слышать Нейту, там также находились знаменитая школа песнопений — Место проведения экзаменов на квалификацию певчего и ассоциация поддержки певчих. Но и прежде всего перечисленного, символом Энзи являлся Колизей, на арене которого певчие соревновались друг с другом в силе. «Так что, бывал там?» «Нет, мы с мамой путешествовали в основном по краю континента». не сразу продолжил разговор, а сначала немного прочистила горло. «Ясно. Короче говоря, парнишка, хотя вопрос пока еще обсуждается...» «Есть желание съездить в Энзио?» «А?» «Кажется, ты вдруг перестал понимать, о чем идет речь. Поэтому сейчас я все тебе последовательно объясню. Начнем с вопроса. Что ты помнишь о яйцах?» Атмосфера в комнате резко изменилась. Спокойствие превратилось в напряжение, которое кололо кожу словно иголки. «Я не могу забыть о них». Гидр на летнем состязании, призванный Мишдером Ластихайт... Главная причина всех этих инцидентов с вышедшими из-под контроля призванными существами в катализаторах под названием «Яйца». Я помню слишком много. А лучше скажите, с чего мне начать? Даже сам Найт чувствовал, что сейчас эволюция напряглась. Память о последнем подобном кошмару событий была все еще слишком свежа. Ладно, не стоит. В нынешнем деле нет ничего личного, как в прошлый раз, но, похоже, изменилась ряд обстоятельств, связанных с «Яйцами» как таковыми. Нед слышал, что после ареста охотившегося за яйцами серого песнопевца Мишдера, Соленарва с головой погрузилась в их анализ. Всех занимал вопрос, чем же является находящийся внутри яиц материал. Его настоящая природа до сих пор не была установлена. Это значит, что анализ принес какие-то новые результаты? Разбив скорлупу яиц, мы установили, что запечатанный внутри них настоящий катализатор имеет вид сияющего камня с узором, напоминающим чешую. Однако в последнее время этот камень начал шевелиться прямо как живое существо. Обычный камень шевелится как живое существо? Думаю, проще будет показать его тебе вживую. Исследовательница достала из ящика стола небольшую, несколько раз обернутую тонкими серебряными цепями черную коробку, в которой был встроен специальный механизм, не позволяющий открыть ее без особого ключа. А, это уже видел точно такую же коробку во время поездки в призамковый город Филон расположенную у покрытых снегом северных гор. «Госпожа Солинарва, Я уже видел его!» «Ха, впервые слышу. Ксенс показал?» «Да. Мы с ним недавно ездили в Филон, и там он показал мне содержимое коробки». С момента той поездки Найд больше не получил вести от Ксенса, и поэтому считал, что ситуация никак не изменилась. «Понятно. Но раз так, разговор будет короче. И что можешь сказать по этому поводу?» Скрестив руки, спросил у Соленарва, Поставив коробку на стол. Оно и правда шевелится. Такое чувство, будто сердце бьется. Даже вспоминать страшновато. Это должен быть простой белый камень, но узор на нем похож на чью-то чешую, а сам он постоянно шевелится, словно пульсирует. Тут даже не удивление чувствуется, а ужас от какой-то невыразимой странности. Верно. И такой случай не один. У всех разданных разным исследовательским институтом фрагментов наблюдается этот феномен. «Итак, основываясь на этой информации, перейдем к делу», — сказала исследовательница, переведя взгляд на черную точку в центре карты континента. «Вчера самоуправление Энзю провело конференцию и заявило, что занимающаяся песнопениями научная группа города открыла катализатор, который можно использовать с любым цветом песнопений и любое количество раз. К материалам, которые применяют в качестве катализаторов, предъявлялось только одно требование — быть такого же цвета, как призываемая вещь. Благодаря тому, что объекты одного цвета отражали световые волны с одинаковой длиной, становилось возможным призывать желаемую вещь с помощью песнопений. Например, для призыва красного цветка требовалась красная краска или бумага. Сам катализатор еще не был представлен публике, но уже по предварительному сообщению можно предположить, что он такой же, как запечатанное содержимое яиц. Если это так, то хранящийся в Энди катализатор тоже должен двигаться. Но меня кое-что беспокоит. Но ведь по заявлению самоуправления... Их катализатор можно использовать любое количество раз. Если это правда, он точно отличается от того, что находится в яйцах. Известные на эту яйца действительно давали возможность пользоваться всеми пятью цветами песнопений, но даже при том, что они были очень эффективны как катализаторы, воспользоваться ими для песнопения можно было только один раз. Вот именно. Если это правда, то мне очень интересно, чем их образец отличается от того, что хранится у нас. Промочив горло водой из стакана, стоявшего на краю стола, Салли продолжила. Поскольку катализатор находится под надзором самоуправления Энзю, действовать через ассоциацию певчих будет тяжело. Учитывая, что самоуправление само объявило о катализаторе, они, скорее всего, хотят привлечь к себе как можно больше внимания. Но, как мы с тобой обознаем, если их образец хотя бы немножко похож на яйца, то небрежное его использование или же слабый контроль над ним лишь всё усугубит. Ужасные события вроде состязаний или инцидентов в филиале Келберка произошли из-за слишком большой силы Катализатора. Тогда что же случится, если он выйдет из-под контроля в настолько крупном городе, как Энзио? Я более-менее понял вас. По щеке на это стекла струйка холодного пота. Еще раз внимательно обдумав весь ход разговора, мальчик догадался и о опасениях Салинарова насчёт Энзио, и о причине, по которой она вызвала его в Келберг. Вот такие дела. К к худу, Вы с Клюэль натыкались на инциденты с яйцами чаще любого из вчителей Треми или наших ученых. Если в Энзи появятся признаки чего-то подобного, вы, скорее всего, почувствуете их раньше, чем кто-либо другой. Другими словами, это просьба предотвратить выход пис из под контроля Энзио. Мне хотят доверить настолько важную задачу. Нет. В первую очередь ты должен спросить, почему Солинарва упомянула именно ее. Вы сейчас упомянули Клюэль. Это значит проглотив окончание фразы, ⁇ На эту ставил сны исследовательницу. ⁇ Да, по моему плану, Аду и Клеоли в детали посвятить директор З. Сейчас они наверняка получают тот же самый запрос, что и ты.